Несмотря на поздний час, Нэнси отправила за кормилицы и привела в дом молодую негритянку с черным младенцем за спиной. Ни разу не бывавшая в господском доме, та удивленно таращила глаза на высокие стены и роскошную мебель. Младенец наелся и уснул. Айрин лежала, словно в забытии, но она ровно дышала, и выражение ее лица было... Спокойным. Казалось, она отдыхает после долгого плавания, наконец прибившись к новому берегу. Нэнси решила, что ей тоже пора отдохнуть, и оставила в комнате Лилу, которая с готовностью вызвалась посидеть возле постели своей госпожи. Вскоре в комнату Айрин неслышно вошли мистер Уильям и Юджин. Оба были в дорожной одежде, в двубортных пальто, жестких фетровых шляпах и ботинках на толстой подошве. Лила спала, свернувшись в большом кресле. Негритянка со своим младенцем лежала на полу на циновке. Она проснулась и испуганно посмотрела на две темные мужские фигуры, но не произнесла ни звука. Никто не слышал, как от дома Отъехал экипаж. Мистеру Уильяму пришлось держать ребенка на руках. Юджин наотрез отказался прикасаться к младенцу, и он досадовал на то, что у него нет для него ни еды, ни смены белья. К счастью, мальчик спал. Его не разбудили ни тряска, ни прохладный ночной ветер. Они ехали несколько часов. Темра осталась позади. Впереди был Чарльстон, куда им хотелось попасть до утра, ибо далеко не все дела стоило вершить при свете дня. Отец и сын не разговаривали. Кучер тоже молчал. Кругом стояла мертвая тишина, только ночные птицы порой со свистом рассекали воздух своими быстрыми крыльями. Темнота перед глазами напоминала густую луаль, а высоко над головой виднелся серебристый слой далеких звезд. Орион был похож на взор Всевышнего, но ни Уильям, ни Юджин не смотрели наверх. Они прибыли в Чарльстон до рассвета, что соответствовало их планам. По городу еще не сновали экипажи, А набережную не заполнили толпы молодых леди в ярких платьях с оборками и рюшами, в шляпках, похожих на праздничные торты, и с кружевными зонтиками над головой, и джентльмены в элегантных темных костюмах и котелках. Юджин сказал, что слышал от приятеля о человеке, который пристраивает незаконно рожденных цветных младенцев в хорошие семьи. Уильям. Осторожно взял младенца с сиденья. Произошло неизбежное, а чистых пеленок у них не было. Так, чтобы не испачкать пальто, и пошел за сыном. Они миновали центр города и очутились в квартале с дощатыми бараками. Здесь плохо пахло. На веревках, пересекавших захламленные дворы, развивалось ветхое тряпье. Уильям с тревогой, Взглянул на Юджина, но тот уверенно кивнул. Он спросил некоего хейта, и ему указали дорогу. Этот дом выглядел лучше остальных и был окружен живой изгородью. Дверь открыл молодой мужчина с острым лицом и взглядом. На вид типичная белая рвань, выбившаяся в люди не вполне легальным и честным способом, какие только и достаются на долю рвани. «Мы слышали, вы пристраиваете детей смешанной расы в хорошие дома», — резко и без всяких предисловий произнес Юджин. «Если и так, то что?» — нагло ответил Хейт. «За этим мы к вам и пришли», — поспешно проговорил Уильям и протянул живой сверток. Его возмущало, что он... Богатый, уважаемый всеми плантатор, вынужден унижаться перед каким-то проходимцем, но другого выхода не было. «Кто рассказал вам про меня?» Продолжал допытываться молодой человек, игнорируя жест Уильяма. Юджин разозлился. «Послушайте, неважно кто, мы отдаем вам здорового мальчишку, за которого вы сможете выручить немало денег. Не хотите, уйдем и найдем другого, позговорчивее вас». Хейт скривил лицо. «Ладно, давайте его сюда». Он умело подхватил ребенка, и у Уильяма слегка отлегло от сердца. «Он только что родился. Вы сможете найти для него кормилицу?» «Смогу». «Его зовут Коннор». Помявшись, сообщил Уильям. «Это ирландское имя. Если возможно...» «Скажите об этом его людям, ну, которые его возьмут. Вы уверены, что он попадет в хорошие руки?» «У ребенка очень светлая кожа. Таких мы отдаем только в приличные дома», — сказал Хейт и с любопытством посмотрел на Юджина. Тот побагровел. «Этот проходимец мог подумать, что он, Юджино Келли, избавляется от своего сына?» Он скорее согласился бы умереть, чем прикоснуться к грязной негритянке. Едва они отошли от дома, как сын набросился на отца. К чему такая забота? И зачем ты просил этого человека сохранить ребенку имя, чтобы его можно было разыскать? Уильям ничего не ответил. Отец и сын вернулись к экипажу и приказали кучеру ехать в Темру. «Если начнется война, я вступлю в армию», — произнес Юджин после долгого молчания. «А, по-моему, она неизбежна». «Здесь вовсе не тот случай, когда нужно быть снисходительными и терпеливо ждать, пока Янки одумаются. Уверен, им не удастся навязать нам очередную парламентскую сделку. Весь кадровый состав федеральной армии в наших руках» если мы двинем в бой регулярные части, присоединив милицию и кавалерию, то быстро возьмем Вашингтон, а если нам помогут Англия и Франция...» Разговор о войне увлек и отвлек мужчин. Они беседовали о ней почти всю дорогу. Когда они почти подъехали к Темре, Юджин сказал, «Послушай, отец, не вздумай снова звать этого доктора Киттинга». Он может выболтать правду. — Он ее не знает, — ответил Уильям, умолчав о последнем разговоре с Джейком. — Может догадаться. И вообще. Он мне не нравится. — Почему? — Слишком уж любит якшаться с неграми. В конце концов, это его работа.